Глава одиннадцатая. Отчаяние. Кразимеон стоял у порога. Он не знал, что его привело сюда. То ли тоска по родине, то ли отчаяние, что зря тратит время. Теперь, когда позабылись муки недуга, а на той стороне все опостылило, он все чаще недоумевал, почему поверил словам лжегрешника Джордана и отправился на поиски неведомой проклятой. Демон в бою, вырывающий сердца у врагов, в последние годы словно старец прислушивался к собственному, для верности прикладывая ладонь к груди, но оно упорно молчало. Давно минули отведенные пятнадцать лет, но хоть бы что шевельнулось в душе и потянуло туда, где незнакомка уже наверняка вошла в пору цветения. Почему она молчит? «Неужели мне не повезло, и в нынешнем возрождении проклятое не нуждается в любви?» Не раз с досадой размышлял демон. Он и сам не заметил, как ноги привели его к порогу. Спрятавшись в тени дерева, растущего на той стороне, Крас с волнением наблюдал за жизнью на границе. Вроде бы ничего не изменилось. Умершие все так же стояли в очереди, держа в ладонях свои сердца и, положив их на чашу весов, все с тем же страхом ожидали приговора. Но бросилась в глаза странная суета. Пограничники явно не справлялись с потоком усопших. Стрелка весов, высотой чуть ли не в три демонических роста, вздрагивающая в тот момент, когда на чашу попадало крохотное человеческое сердце, металась из стороны в сторону. Хотя грешников тоже было немало. Праведники шли более плотной чередой, устраивая то тут, то там затор. Принимающие ангелы, обязанные исполнять оду восхваления каждому, кто ступит на хрустальную лестницу, сорвали голоса и теперь нестройно стройно сипели, заставляя своих героев морщиться, а то и затыкать уши. Над головами грешников то и дело свистели плетки, заставляющие их в страхе бежать к спуску на обратную сторону, и катиться по нему кубарем. От прилагаемых усилий ангелы сыпали перьями, а демоны вытирали вспотевшие лбы. Что же там происходит? Вслух сам себе задал вопрос крас. «Это вы мне?» Донеслось откуда-то из листвы. Подняв глаза вверх, демон различил белесую тень, которая, радостно взвизгнув, что ее увидели, спустилась вниз. «Хотите узнать, что творится за порогом?» В лишённом красок привидении легко угадывалась полноватая женская фигура с копной курчавых волос, торчащих на голове дыбом. Лёгкие одежды, скорее смахивающие на простыню с дырой для шеи, скрывали ноги и висели над землёй рваными концами. «Ах, хорошенький какой!» — воскликнуло привидение и умильно сложила руки. Но налетевший ветер легко подхватил туманное образование, и если бы оно не уцепилось за ветку, унес бы прочь. Что за беда такая? Никакого веса. Ну, чего вы смеетесь? Хоть бы помогли, а то так и буду болтаться, как белье на веревке. Кразимеон протянул руку, и привидение, ухватившись за нее, подтянулось ближе. Премного благодарна! Расплылась в широкой улыбке толстушка и, кокетливо поправив прядь волос, представилась. «Меня зовут Дуня, а вас...» «Что за странное имя?» Демон не мог не улыбнуться в ответ, отметив, что женщина, даже став привидением, остается женщиной. «Вообще-то, я себе мало что помню, но потому как у меня торчат волосы, а ветер так и норовит унести вдаль, решила, что похожа на одуванчик. Но мне...» «Совсем не худенькой женщине носить имя «Одуванчик» как-то неприлично, а потому зовите меня просто Дуня». «Дуня, Дуня», — пропела она, сложив губы трубочкой. «Правда, похоже на шепот ветра», — и, вздохнув, добавила. «Вот такие мысли приходят в голову, когда ее занять нечем. Так как вас величать?» «Называйте милордом», — коротко ответил Кразимеон. И, убедившись, что Дуня не улетит, высвободил из ее пальчиков ладонь. Высшему демону не пристало, чтобы привидение знало его имя. «Так что там происходит? Почему столько усопших?» Он кивнул в сторону весов, где очередь разрослась еще больше. «Сама ничего не понимаю!» Дуня отпрянула от разочарованного ответом демона увидев, что его глаза полыхнули красным. «И я совсем не обещала дать вам объяснение. Могу лишь предположить, что где-то идет бой или какая-нибудь черная болезнь выкашивает целое селение. Вот и стоят бедняжечки, сердцами переполненными скорбью и болью. А может...» «Мор? Война? Не в этом ли кроется причина отсутствия зова?» Не слушая более привидения, Крас вернулся к своим мыслям. Разве в страшное время до любви? А может, проклятой и вовсе нет в живых? И давно у порога такая давка. Спросил демон, надеясь связать сроки наплыва усопших и молчания девы. Извините, милорд, я не знаю. Моя память хранит лишь события последнего дня. Дуня потупила глазки и нервно поскоблила призрачным ногтем пряжку ремня на груди демона. Занятый предположениями, он даже не заметил, как привидение вновь повисло на его руке. «Скорее всего, завтра утром я вам опять расскажу, почему меня не следует называть одуванчиком». Странно. Все привидения должны помнить, если не свое прижизненное имя, то хотя бы по какой причине задержались на той стороне. Иначе как им завершить земные дела? Крас знал особенности фантомов, потому как не раз беседовал с жаждущими отмщения призраками. «А откуда ты знаешь, что такое война и черная болезнь, если в памяти твоей ничего не задерживается?» Я много чего подслушала у порога, а потом записала. Оживилась Дуня, показывая на ствол дерева, густо испещренный корявыми буквами. Вот и перечитываю всякий раз, как зайдет солнце. И, немного помявшись, решила задать вопрос: Милорд, а что вас удерживает вдали от родины? Действительно, что? нахмурился Кразимеон. Все сроки вышли. Тошноты нет. Зова нет. И неизвестно, будет ли. Не торчать же среди людей вечно. Ничего не держит, ответил он и решительным шагом направился к порогу, который от небывалого наплыва усопших горел красным пламенем. Стоило кразу тронуться с места, как огненные языки на вратах вздрогнули и устремились к центру проема, предупреждая, что сожгут любого, кто вздумает заглянуть в иной мир. Но демону ли бояться пекла? Привидение, сообразив, что собеседник уходит, мертвой хваткой вцепилась в его плечевой ремень. «Как жаль расставаться с вами, милорд! Ну, прямо очень жаль! Свидимся ли когда-нибудь?» — причитала Дуня, белым флагом развиваясь за спиной демона. «Погодили бы еще чуток. Я ведь видела, с какими сомнениями вы решились уйти за порог. Выходит, осталось у вас на той стороне важное дело. Но Кразимеон...» Делая вид, что не слышит увещеваний, шагнул в жаркое пламя, где тут же произошло два странных события. Дуня громко ойкнула, стукнувшись о невидимую преграду, а демон, согнувшись пополам, рухнул на колени. Получив сильнейший удар в живот, крас увидел все сияние заоблачного царства. Борясь со слепляющей радугой, Которая продолжала переливаться даже под смеженными веками, демон с силой сжал зубы, чтобы болезненный крик, рвущийся из горла, не вызвал интерес пограничников. Ведь, попадись он в таком унизительном положении на глаза ангелам изгнания не избежать. Что? Что случилось? запречитала Дуня, сверху наблюдая, как крас, тонет в облаке взметнувшегося пепла но, сообразив, что демон, с трудом поднимающийся с колен, не желает, чтобы его видели поверженным, быстро накрыла собой, белесой пеленой отводя взгляд тех, кто вздумал бы повернуться к порогу. Уже добравшись до дерева и привалившись к нему спиной, Кразимеон зло ударил кулаком по земле. Какая треклятая сила посмела преградить путь высшему демону? Привидение... Растопырив свое одеяние, словно парусом закрывая страдальца, участливо заглянула ему в глаза. «Говорю же, вы дело какое-то не доделали. Меня тоже порог не пускает. Я сегодня три раза попробовала. И так хотелось верить, что с вами уж точно получится». Убедившись, что Кразимион дышит свободно и глаза от боли не закатывает, Дуня опустила подол широкой юбки и ухватилась за ветвь боясь внезапного порыва ветра. «Дело, дело. Для начала знать бы, в какую сторону идти», прошептал Кразимеон, только сейчас осознавая, насколько близка и в то же время далека его родина. «Но идти надо, милый!» Дуня так низко наклонилась, что и без того нечеткие черты ее лица расплылись. «За нами уже подглядывают. Кто?» и как давно ведут наблюдение. Крас поморщился и одним пальцем отодвинул от себя лицо привидения. Дуня почесала нос, к которому только что прикоснулся демон. «Недавно. Двое. Ангелы». Отрапортовала она, но, вспомнив брезгливое выражение демона, решила отомстить. Появились как раз в тот момент когда слезы на ваших глазах еще не высохли, а я уже опустила юбку. Увидев, что крас зло сжал губы, быстро добавила. «Вообще-то я могла бы осмотреться лучше, если бы не боялась улететь. Вдруг там еще кто-нибудь в засаде сидит». Кразимеон неторопливо расстегнул один из ремней, опоясывающих его торс, и протянул Дуне. Та уцепилась за пряжку, и взмыла над деревом, поражаясь тому, как свободно растягивается кожаная вещица. Заметив, что демон смотрит на нее снизу, Дуня козырьком приложила ладонь к лбу и принялась вглядываться вдаль. Дернув за ремень, как это обычно делают собаководы, понукая пса вернуться назад, Красс заставил привидение спуститься. «Докладываю, их только двое, залегли за камнем, Все время перешептываются. Тот, что постарше, так и норовит, постучаться головой о камень. Видимо, досадует на что-то. Кразимеон встал в полный рост и повернулся туда, куда Дуня указала пальцем. Втянув воздух и распознав в нем запах мяты и ванили, демон ухмыльнулся. Не переживай, это старые знакомые, можно сказать, свои. И вновь, сунув конец ремня, привидению, Скомандовал. «Пойди, узнай у них, в какую сторону мне двигаться». На юг. Вернувшись, сообщила запыхавшееся привидение и радостно добавила. «Они минут пять говорить не могли. Прямо остолбенели, услышав ваш вопрос». Увидев, что демон застегивает плащ, Дуня сделала жалостливое лицо и сложила руки в молитвенном жесте. «Милорд, пожалуйста». Возьмите меня с собой, я очень полезная. Могу подслушивать и подглядывать, а в случае чего и напугать до смерти. Я не ем и не сплю, могу постоять на стрёме. Держись крепче. Прервал поток слов крас и пошел по дороге, ведущей прочь от порога. Над его головой, словно воздушный змей на ниточке, велось счастливое привидение. Донос. Ваше наисветлейшее светлейшество. Измучились мы с Анхелем следить за метущимся демоном. Ни дня не проходит, как он снова в пути. То в одну сторону кинется, то в другую. Кразимион ведет себя словно муха, которой безумные мысли не дают покоя. Душевный надлом, заставивший Кразимиона явиться к порогу, зрел давно. Видать, сильно на него повлияли события пятилетней давности. В голову демона нам не заглянуть, но потому, как он останавливал свой невидящий взгляд и часами сидел, не замечая дождя и снега, и глупцу бы стало понятно, что встреча с бедняжкой Лючией его потрясла. Ангел даже принялся жалеть, что так усердствовал в своем внушении сочувствия к людям. «Останься, демон, демоном. Не стерли бы мы полсотни башмаков» мотыляясь за ним по белу свету, а наши крылья не стали бы столь истерзанными злыми ветрами. Но кто же мог подумать, что ко всем бедам прибавится еще одна печаль — нежелание светлой дочери подвергнуться мукам любви. Силе ее духа можно лишь позавидовать. Видать, вся в батюшку пошла, сжала в кулаке сердце и не дает ему трепыхаться который год внушает себе, что любви нет. А если нет веры, то и желать нечего. Так и болтаются наши скитальцы по разным концам той стороны. Лючия без любви, демон без дела. Одно отчаяние. Я вот чего удумал. Может, вновь кликнуть Андаэля? Выстрелил бы по ним своими стрелами, а? Пусть и нарочитая та будет любовь, но хотя бы заставит молодых встретиться. А за то, что мы Кразимиона упустили, когда он к порогу близко подобрался, прошу ваше светлейшество не серчать. Уснули мы сном праведников после того, как вслед за демоном в страшную грозу по горам намотались. Ему хоть бы хны, а в нас молнии не раз шарахнули. До сих пор от крыльев паленым смердит. Да я еще ним побронил, так ангель? Вечная ему благодать. Полночи его искал, на силу в каком-то ущелье нашел. Разметались мы, ваши верные служители, по пыльной земле, и встать не смеем от премногой благодарности за то, что вы у порога учинили, дабы не дать Кразимеону его перешагнуть. Отвлекли внимание пограничников наплывом усопших, а сами всей мощью на демона обрушились». Иначе миссия спасения лючей на том бы и завершилась. А бесславный конец — делу вовсе не венец. И еще одно. За что на нас можно было бы осерчать, но уж, прошу слезно, поберегите свое здоровье? Кразимеон раскусил наше присутствие. Честно, ни сном, ни духом, когда сие распознавание произошло, но подлетело к нам Давича привидение, И принесло от демона привет с вопросом, в какую сторону ему податься. Я и махнул рукой в противоположную от порога, показывая тем, что пусть идет куда угодно, лишь бы не назад. А привидение рассудило, что там, куда я пальцем ткнул, как раз находится юг, что тут же и донесло до демона. Посыпаю голову пеплом, поскольку ненароком указал в точности на то место, где Лючия, который год борется со своим сердцем. Надеюсь, своим неразумным поступком не повлиял на течение проклятия. Более писать не могу. Надо поспешать за Кразимионом. Ваш, С. Фим. Поскриптум. Так звать Андаэля или нет? Пусть бы подстрелил мучников, сил более никаких держаться нет. Пост, поскриптум. Под мучениками. Я ни в коем образе не имел в виду ни себя самого, ни ангеля. В нас стрелять не надо. Не хватало еще любовью заболеть. Тогда точно протянем крылья.